Менее надежны ее сыновья Вернер и Курт, 35 и 30 лет. Лотта Хойзер надежна, хотя и ожесточена. Правда, ее ожесточение никогда не распространяется на Лени. Лотте, 57 лет. Она, как и Лени вдова фронтовика, служащая. Без всяких околичностей, не обращая внимания на узы крови, Лотта Хойзер говорит о своем свекре, Смотри выше, и о своем младшем сыне Курте, как о гангстерах. Большую часть вины за нынешнее плачевное положение Лени она возлагает на них. Недавно Лотта узнала некоторые факты, о которых она не решилась рассказать Лене потому что сама еще не решилась их осознать. Это просто непостижимо. Лотта снимает двухкомнатную квартиру со всеми удобствами в центре города, на которую тратит почти треть своего жалования но прямо-таки одержимая идеей опять переехать в квартиру к Лене, отчасти из симпатией к той, отчасти же, как она добавляет, и притом с угрозой, кому она грозит пока еще скрыто от нас во мраке неизвестности, чтобы посмотреть, посмеют ли они выселить и меня в принудительном порядке. Впрочем, боюсь, что посмеют. Лотто служит в каком-то профсоюзе, хотя и не верю я во все эти союзы, добавляет она. Несмотря на то, что ее никто не спрашивает. Но ведь надо же человеку что-нибудь жрать и как-нибудь жить. А теперь перечислим других лиц, поставляющих автору информацию, первостепенных и второстепенных. Шолсдорф, славист с ученой степенью, вошел в жизнь Лены по причине весьма сложных стечений и переплетений обстоятельств. В свое время они будут разъяснены, несмотря на их запутанность. Вследствие самых разнообразных случайностей, которые автор, в свою очередь, разъяснит в надлежащем месте, Шолцдорф попал в высшие финансовые органы. Свою карьеру он, впрочем, намерен в скором времени закончить, досрочно уйдя на пенсию. Еще один славист с ученой степенью, доктор Хенгенс, занимает среди наших свидетелей не столь важное место. Как свидетель он сомнителен и вряд ли беспристрастен. Хенгенс не только сознает свою сомнительность, но даже подчеркивает ее, и, можно сказать, упивается ею. Он сам определяет себя как человека, окончательно опустившегося, но именно потому, что это определение исходит от самого Хенгенса, не хотелось бы его использовать. Хенгенс признал, хотя его никто об этом не просил, что, находясь на службе в России у дипломата по происхождению графа, позднее он был убит, и вербуя рабочую силу для немецкой военной промышленности, он предал свое знание русского языка. Я предал мой великолепный русский язык. Материальное положение Хенгенса не такое уж плачевное Хенгенс а Хенгенсе. Он живет под Бонном и переводит всякую всячину для так называемых восточно-политических журналов и организаций. Если бы мы уже сейчас подробно рассказали о всех тех, кому мы, Обращаемся за информацией, это завело бы нас очень далеко. В свое время они будут представлены в типических обстоятельствах и подробно охарактеризованы. Здесь же надо упомянуть лишь об одном человеке, бывшем букинисте, который считает, что его личность достаточно представить инициалами БХТ. Правда, он проинформирует нас не о самой лени, а об одном персонаже, сыгравшем очень важную роль в ее жизни, о некой католической монахине. Не очень надежным, но зато и поныне здравствующим свидетелем является Дейвер Лени, Генрих Фейфер, показания которого следует, увы, отметать, лишь только речь заходит о нем самом. Ему 44 года, он женат на некой Хетти, урожденной Ирмс, имеет двух сыновей 18 и 14 лет, Вильгельма и Карла. В свое время с той или иной обстоятельностью, соответствующей занимаемому ими месту в данном повествовании, будут представлены также следующие лица. Три высокопоставленные персоны мужского пола, во-первых, муниципальный деятель, во-вторых, деятель тяжелой промышленности, В-третьих, крупнейший чиновник Министерства вооружения. Далее. Две работницы, обе пенсионерки, перемещенное лицо, русский, владелец нескольких цветочных магазинов, старый садовник, бывший владелец садоводства, не такой уж старый, теперь он целиком посвятил себя управлению собственной недвижимостью, его подлинные слова, и еще несколько других персонажей.